ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Кап. Кап. Кап. Федор сидел в углу тесной камеры и ждал. Он отметил, насколько умным узлом ему связали руки монахи, и снова подумал, что книжные люди весьма преуспели в работе вертухаев. Высоко в окошке бледной рваной полоской плыл свет луны. Полной луны. Видимо, ждать теперь осталось недолго. Когда-то хитроумный одиссей смастерил огромного деревянного коня. Защитники Трои, приняв дар, сами втащили его в город. А ночью из чрева коня вышли воины. И к утру трое пало. Только никому из хитроумных воинов не был предложен очищающий души с капелек воды, желающих расколоть вашу голову. Кап-кап-кап. Федор немного пошевелился и поймал себя на чудовищной мысли, что содержимое его головы, полный звона, не сразу последовало за этим движением. В голове все еще что-то плавало, но приступы дурноты, обещающие закончиться тошнотой, теперь стали слабее. Кап, кап, кап. Забавно. Только этот очищающий душ тоже оказался своеобразной версией троянского коня. Забавно или невероятно? Кто-нибудь из монахов знал об этом? Когда они с благоговением, словно оказывают высшую милость, туго привязывали его руки к поперечинам, а голову укрепляли в чем-то напоминающем деревянные тиски. — Они собираются меня распять? — мелькнула тогда дикая мысль. А потом на его голову стали ритмично падать пока невесомые капли. И он понял, что его ждет. Кап. Кап. Сейчас Федор скудно сплюнул. «Книжные люди», — прошептал он. Губы горели, но и это теперь проходило. Он был тем, кто безмолвно затаился в чреве троянского коня. И тут не до жалоб на скверное гостеприимство. Но и этот очищающий пыточный поток... А тварь, засевшая в лабиринте, догадывалась об этом? Конечно, нет. Там что-то другое. Но когда сильные руки монахов привязывали его кожаными ремнями под чудовищной головой быка, чтобы рельефом выступала из стены, взгляд одного из монахов не был поражен общим религиозным экстазом. Бычья пасть раскрылась, приведенная в действие зателевым механизмом. По желобку в центре языка струились и падали капельки воды. И вот взгляд он так с точностью и не определил, что в нем увидел. Взгляд был жестким, даже безжалостным, оценивающим бесстрастным, как и положено для распорядителя подобных экзекуций. Но Федор сумел уловить что-то еще. Даже не холодное любопытство, а что-то... «Более странное, похожее на тень ожидания». Федор понял, кто он. Коренастый человек с уродливо огромной головой, прихрамывающей на левую ногу. Портрет брата Дамиана Аква описала Федору с поразительной точностью. Но об уродливом хромом умолчала. Правда, позже о нем сообщили. «Потом». посреди хмурого Пестовского моря, когда лодка уже покинула рождественно. Сообщила та, что оказалась наручной князя Суворова. — Колебан! — задумчиво произнес Федор. Шум в голове стихал. Время его ожидания заканчивалось.